Костюм. У меня огромная семья. Человек 100 только в близком и относительно близком круге. И надо отметить, многие как следует зажгли в бурной фазе своего жизненного пути. В эпоху соцсетей они стали бы легендами, но родились они в расцвет сетей других, так что мне придется самому их прославлять. Вот один из таких деятелей. Дядя Сёма. Редкий авантюрист. Выступал на социалистической арене в 60-х, 70-х, но как только в границах образовалась брешь, он в нее юркнул, потом как-то затерялся в Русской Америке. А может, и просто понял, что для обретения новой родины надо окончательно потерять старую, а не держать связи с ней натянутыми. Рано или поздно эти канаты или вырвут обратно, или лопнут в самый ответственный момент. Тем не менее мифы о дяде Семе добрались до моих пальцев и клавиатуры. Один из таких рассказывает о том, как он... Получил костюм, но лишился невесты. Дядя Сёма родился у состоятельных родителей, которые разбогатели прежде всего в силу неуемной бережливости. Нет хуже, чем быть нищим в богатой семье. Денег дяде Сёме не давали. В школу он приезжал на машине с водителем в сопровождении няни. Это в 60-е это годы. Но занимал у одноклассников на мелкие расходы. А чаще всего менял бутерброды с редкой уже тогда копченой колбасой на что-то более необходимое. Родители удивлялись худобе Семы при таком аппетите. Он брал в школу еду на пятерых, там все продавал или менял, и приходил домой голодный и съедал опять же за пятерых. Мама Сема не ела в принципе, а весила больше папы. Сын иногда вызывал у нее настоящую ненависть, но история не об этом. Сема выжил в школе и даже поступил в уже никто не помнит какой вуз. В общем, в тот, в который Сёму взяли с его лицом и соответствующей пятой графой. В 60-е в страну начали возвращаться человеческие ценности, в том числе мода. Сема размечтался о хорошем костюме, который в то время, как, впрочем, и сейчас, стоил очень прилично. На стипендию не купишь. Зачем Семе был нужен такой оккупант вешалки? Банально. Первокурсник справедливо считал, что хороший костюм тройка послужит афродизиаком. Секса в СССР, как мы помним, не было. от того его все особенно любили, как любой дефицит. Однако родители Сема раскулачиваться на покупку не спешили, уверив сына, что такой изыск нужен мужчине два раза в жизни – на свадьбу и похороны. Сёма уточнил, может ли он сейчас получить костюм взамен на обещание рано или поздно обязательно умереть. Переговоры моментально зашли в тупик. Но космос всегда слышит страждущих, и Сема влюбился. Его внутренний мир оценила, без всяких костюмов, девушка из нынешнего близкого зарубежья. Она была весьма округла и классово предельно близка рабоче-крестьянскому государству, ну то есть совсем. Маму Семы после встречи с потенциальной невестой хотели отвезти в клинику неврозов. Думаю, если бы ей предложили на выбор Сема гей или Сема муж этой девицы, она бы, не раздумывая, выбрала первое. А сын тем временем намекнул на возможную свадьбу, обещал в качестве акта мира и согласия не требовать большого праздника, предполагавшего приезд всех родственников невесты. Но. Настоял на костюме. На этот раз переговорная позиция была сильная. В сравнении с общей катастрофой расходы на костюм уже не имели никакого значения. Семья пребывала в трауре. Где-то за три недели до предполагаемой даты регистрации Сем решил поговорить с мамой о будущей семейной жизни. Та чуть ли не на коленях стала его умолять одуматься. Пугала всеми кругами ада неравного брака. Сема маму очень любил и слушал. Он начал сомневаться. Мама, как акула, почула и кровь и стала добивать. Через пару дней Сёма включил реверс. «Мам, ты, наверное, права. Я что-то поспешил». Решил свадьбу отложить. Пока просто повстречаемся. Еврейская мама практически зарыдала от счастья. Сёма предложила раз такое дело отменить и пошив тройки. Костюм был в стадии первой примерки. Можно еще продать кому-то другому. Глава семьи пребывала в такой радости, что приказала даже не думать про эти расходы и спокойно все дошить. Как вы, наверное, догадались, жениться Сема не собирался. Он просто хотел костюм любой ценой. Более того, невеста была в теме и немного в доле. Сема убедил маму, что девушке нужна моральная компенсация. Ее одарили какой-то ювелиркой. Аферист еще потом долго расстраивался, что отжал у родителей так мало. Ну а на костюм в итоге попалась достойная семья рыбка. В некоторой степени даже золотая. И Сема женился в первый раз в той самой тройке. Самое смешное, что она, тройка, приказала долго жить прямо на свадьбе. В разгар веселья брюки лопнули на заметно набравшее влияние и веса Сёминой задницы. Думаю, дело было не в качестве ткани, а в карме. Не простил костюм Сёме измену и обман.